Глава 36. Ночи в конце мая сохраняют весеннюю свежесть. С вечера они еще теплые, но где-то за полночь начинают наливаться сыростью, и к рассвету уже дышат холодом. На ветви деревьев и на траву оседает мелкая искристая роса, и даже бредущий в потемках по лесу человек хорошо видит оставляемый за собою след. Этот след беспокоил Кольцова. Он понимал, что если кто-то обратит на него внимание и решит пойти по нему, легко выследит идущего. А Кольцову сейчас, когда он прошел через все муки и страдания, в равной степени не хотелось нарваться ни на врангелевских охотников, шныряющих по крымским лесам в поисках партизан, ни на самих партизан. Рассчитывать еще раз на везение, как с отрядом Стрельченко, он не мог. Почти двое суток потратил Кольцов на то, чтобы добраться от Симферополя до Дуванкоя. Дальше безопаснее было идти к Маккензиевым горам и затем к берегу Коломитского залива, чтобы оттуда попасть на Херсонесский маяк. Ему надо было через густонаселенные пригороды обогнуть Севастополь, а с его документами это было сопряжено с безумным риском. Он выбрал другой путь. С Дуванкоя свернул на Инкерман, обошел его стороной и оказался в знакомых с детства местах. Отсюда он мог даже с закрытыми глазами выйти к маяку. К рассвету третьего дня пути, где-то далеко, все громче подавая свой голос, зашумело море, и призывно замигал сквозь мглу Херсонесский маяк. Затем стало всходить солнце, земля еще была окутана мглой, а уж ослепительно засиял вознесенный в небо куносообразный стеклянный колпак маяка. А через несколько мгновений чуть ниже вспыхнули, засветились его оконца. Кольцов осторожно обошел хозяйственные пристройки маяка с тыла, забрался в заросли бузины, откуда можно было незаметно обозревать двор, стал ждать. Не случись провала наявки в Симферополе, он был бы более обеспечен, но сейчас, напуганный случившимся, решил понаблюдать, чтобы не напороться на белогвардейскую засаду. Довольно долго из дома никто не показывался, затем звякнулась щеколда, и во двор вышел крепкий еще старик в холщевой рубахе и таких же холщовых брюках. Он прошел через двор, заглянул в сарайчик, вернулся оттуда с ведром, достал из колодца воды, налил в умывальник, шумно поплескался, вернулся обратно в дом. И снова на какое-то время воцарилась тишина, но уже не хрустальная, как на рассвете. Теперь издали доносился мирный и умиротворяющий редкий церковный колокольный звон, мычание коров, кто-то где-то переговаривался, но далеко, слов было не разобрать. И из дома тоже стали доноситься какие-то мирные звуки. То звякнет ведро, то громыхнет кастрюля. и Из трубы над домом потянуло дымком, затопили печь. Вновь прогремела щеколда и жалобно скрипнула дверь. На крыльцо вышел тощенький, заспанный парнишка. Его светлые волосы непокорно торчали в разные стороны. Кольцово словно обожгло. Да ведь это же Юра! Как же он вытянулся! Прошло всего лишь полгода со времени их разлуки. А Кольцово показалось что минули годы. Юра некоторое время постоял на крыльце, зевая, стряхивая с себя сон, затем пошел к умывальнику. Юра тихо позвал Кольцов. Юра на мгновение застыл, но потом решил, что ослышался, и склонился к умывальнику. «Юра!» — несколько громче окликнул его кольцов, и теперь же Юра понял, что ему не почудилось, что его действительно зовут, он даже узнал голос, зовущего его человека, потому что этот голос он различил бы среди тысячи других голосов. Юра не видел кольцова, но направился в ту сторону, откуда его позвали. Кольцов вышел из-за кустов бузины, шагнул ему навстречу. Юра припал к нему головой, убнял и какое-то время стоял так, замерев, не веря происшедшему. — Павел Андреевич, Павел Андреевич! — прерывающимся голосом несколько раз повторил он, и затем всхлипнул и тихо и тонко заплакал. — Павел Андреевич, я вас ждал! Я так вас ждал! Кольцов, прижимая Юру к себе, хотел успокоить приободрить, сказать какие-то приличествующие случаю слова, но тугой комок застрял в горле, и он никак, ну никак не мог его проглотить. Наконец он взял в свои ладони заплаканное Юрино лицо, ласково приподнял его кверху, заглянул в мальчишащие глаза, сказал, «Я очень рад». Они стояли так посередине двора, ничего не видя вокруг. А на крыльцо тем временем вышел смотритель маяка, Фёдор Петрович, но увидев Юру с незнакомым человеком, нырнул обратно в дом, и вот уже к двоим присоединился третий, Красильников. И уж на что был крепок на слезу чекист, но и он не удержался, полез в карман за тряпицей, означавшей носовой платок, стал торопливо вытирать помокревшие глаза. В тот день у Юры было много работы, с его помощью на маяк вызвали всю группу, Подпольщики долго сидели в горнице и, перебивая друг друга, рассказывали, рассказывали, строили планы, фантазировали, мечтали. Всем было ясно, что на фронте назревают события, и подполью следует активизировать работу. На этом решительно настаивал Кольцов. В то же время он просил всех быть осторожными, рассказала о провале явки в Симферополе, о хозяина явки Кузьмы Николаевича Болдырева, о том, что сам едва унес оттуда ноги. Услышав эту новость, Красильников сполошился. Кузьма хорошо знал о севастопольском подполье, значит, надо, не теряя времени, предупредить Бондаренко. Мельком и вскользь Красильников подумал о Мите Ставраке. Как им повезло, что беда прошла мимо него, что он не напоролся в Симферополе на засаду. Схвати Митю врангелевская контрразведка, неизвестно, как бы он повел себя на допросах. В свое время они с Бондаренко условились, что семён Красильников будет выходить на связь с севастопольскими подпольщиками только в исключительных, чрезвычайных случаях. Но разве провал Симферопольской явки, гибель Кузьмы и воскрешение из мертвых Павла Кольцова, его возвращение в Севастополь, разве все это не было тем самым исключительным случаем? Фотографию Саммера, Красильников не вошел. Стоя неподалеку, он долго наблюдал. Громко хлопнула форточка, и Красильников увидел в проеме окна Бондаренко. Они встретились взглядами. Бондаренко помахал ему шляпой и, надев ее, отошел от окна. Вскоре он возник на крыльце, легко сбежал по каменным ступеням во двор, неторопливо они пошли по городу. Третьего дня в Симферополе убит Кузьма Болдырев, Судя по всему, явка была провалена, за ней шло наблюдение, объяснил, наконец, Красильников причину своего внезапного появления в городе. Бондаренко приостановился, пораженный известием, коротко спросил, откуда это известно. Из Симферополя прибыл Павел Кольцов. Он чудом ушел с явки. На его глазах все и случилось. Довольно долго они шли молча. Странная история. — Кузьма был крайне осторожный человек, — задумчиво сказал Бондаренко. — Может, это продолжение джанкойских дел? — высказал свое предположение Красильников. — Меня в джанкое тоже почти что таким способом прихлопнули. Бондаренко не ответил. Они шли по набережной, время от времени вклиниваясь в толпу. Даже сейчас, в самую жаркую пору буднего дня, на набережной было многолюдно. И вообще, Жизнь в городе текла по каким-то своим законам. — С Кольцовым познакомишь? — спросил, наконец, Бондаренко. — Конечно, — с готовностью отозвался Красильников. — Завтра в пять в Нептуне. — Завтра в пять в Нептуне, — эхом повторил Красильников. Они уже хотели было расстаться, но Бондаренко удержал его. В гумане многоголосой улицы звучали зазывные выкрики севастопольских мальчишек-газетчиков. А вот заря России, покупайте крымский вестник. Кому крымский вестник? Юг России. Читайте юг России. Только в юге России. Графиня Растопчина жертвует бриллиант-султан на алтарь Отечества. Великая Россия, покупайте великую Россию. Громче всех пронзительно надрывался мальчишка, взобравшись на основание фонарного столба и размахивая над толпой газетами. Бондаренко порылся в кармане. Извлек мелкую купюру. «Подожди, я сейчас», — быстро сказал он. Подошел к мальчишке, взял газету. Возвращаясь к Красильникову, развернул ее, скользнув взглядом по заголовкам. На последней странице увидел одинокое, жирно напечатанное объявление, прочитал его и тихо засмеялся. «Ты чего?» — спросил Красильников. «Да так, ни одному тебе праздники праздновать. Значит, не забудь». Завтра в семь. И не смотри, я пока в своем уме. Просто завтра в пять меня вызывает на связь человек из центра. Как поминальные свечи векам, давно минувшим, вздымались на дальней окраине Севастополя беломраморной колонны Херсонеса. О многом бы могли рассказать развалины некогда грозного и богатого города-государства, о том, как возводили здесь античные греки дома и храмы, как разбивались о стены города волны разнопременных захватчиков. Было здесь тихо, сонно, за мраморными колоннами плескалось море, Бондаренко пришел в Херсонес с номером Великой России в кармане тужурки. Нетерпение привело Бондаренко в Херсонес раньше назначенного времени. Почему-то он был уверен, что и человек из центра поступит так же. Внимательно и незаметно, Оглядывал он каждого, кто забрёл в этот час в развалины давно умершего города. Вот ходит между разрушенных стен мечтательная девушка в холщовом платье с изящным томиком Андрея Белого в руках. За ней на почтительном расстоянии следует юноша-гимназист. Вот пожилая чёпорная пара. Мужчина бережно поддерживает свою спутницу под руку. Они бредут межразвалин, словно отыскивают ушедшую в прошлая жизнь озвучали вдали четыре низких удара колокола, отгудели 4 часа заводские трубы на судоремонтном. За облаками, изъеденных временем стен, Бондаренко увидел высокого, немолодого мужчину в кремовом часучевом костюме и решил, что это, вероятнее всего, он. Опираясь на украшенную серебряными монограммами трость, тот стоял перед остатками базилики и оглядывался, похоже, кого-то поджидая. Бондаренко подошел, остановился рядом. Мужчина взглянул на него, сказал, «Древность! Какая седая древность!» Бывший профессор столичного университета, привыкший делиться с аудиторией каждой своей мыслью, он томился одиночеством и, увидев Бондаренко, обрадовался появлению хотя бы одного слушателя. Несколько минут Бондаренко терпеливо слушал журчащую речь профессора. Потом понял, что конца импровизированной лекции не будет, и, воспользовавшись короткой паузой в рассказе, поспешно отошел. Потом внимание Бондаренко привлекли идущий к берегу ялик с одиноким гребцом и приближающаяся к Херсонесу коляска. В ней, кроме кучера, вальяжно восседал какой-то тип в канатье и светлом костюме. Издали вглядевшись в его худощавую фигуру, различив рисковатые черты лица, Бондаренко мысленно чертыхнулся и скрылся за невысокой стеной. Несколько раз мельком он видел этого человека, но был уверен, что запомнил его на всю жизнь, хотя, может, ошибся? Бондаренко осторожно выглянул из-за стены. Нет, так и есть. По расчищенной, присыпанной желтым песком дорожке, неторопливо и уверенно, с надменным выражением на лице, шел совладелец банкирского дома Федотов. — Ишь ты, тоже на экскурсию захотелось? — едва ли не с обидой подумал Бондаренко. Ну — Ну-ну, гуляй, прогуливайся, скоро догуляешься. Уже причалил к берегу Ялик, и плотный средних лет мужчина в толстовке выпрыгнул на песок, внимательно огляделся. Похоже, что это он и есть. Стараясь оставаться незаметным для константинопольского коммерсанта, Бондаренко быстро пошел к берегу, остановился возле Ялика, так, чтобы прибывший мог увидеть газету в правом кармане тужурки. Окинув Бондаренко спокойным взглядом, человек в толстовке достал из ящика переносной мольберт, закинул на плечо ремень и направился к остаткам собора. Опять не то. Между тем время уже подходило к пяти. Бондаренко вернулся к стене, из-за которой удобно было наблюдать за происходящим, достал из кармана газету, развернул. Неужели напутал что-то? Неправильно понял шифрованное объявление. Так ведь нет же. И место это, Херсонес, и время с трех до пяти. Нет, ошибка исключалась. Водворив Великую Россию в карман, Бондаренко невесело вздохнул. Надо же, не успел толком порадоваться, как появилось опасение, что долгожданная встреча может не состояться. Сколько надежд селило в него скупое объявление в официозной Врангельевской газете. Но бежали минуты, истекало контрольное время встречи, а человек, которого Бондаренко ждал, не появлялся. Лёгкий скрип гравия послышался за спиной. Бондаренко резко обернулся. В метре от него стоял константинопольский коммерсант. «Да что же это такое?» — недобро подумал Бондаренко. «Только этого мне не хватало». «Интересно бы перенестись в то время, не правда ли?» Кто стоял на этом самом месте в этот самый день тысячу лет назад? Тебе-то какое дело? Хотел был ответить Бондаренко, но тут же сообразил, что это ведь слова пароля. И от этого он даже на какое-то время лишился дара речи, и лишь после большой паузы выдавил из себя ответ на пароль. Тысячу лет назад здесь, судя по всему, был пустырь или площадь. Кто может сказать теперь это определенно? Определенно? Лишь тот, кто жил в те времена. После этого Бондаренко, наконец, поверил, что это не случайность, что перед ним тот самый человек, которого он так долго ждал. «Вы Петрович?» — тем не менее удивленно спросил он. «Называйте меня так, если это вам удобно. Я чувствую, коммерсант Сергеев внушал вам больше доверия», — слегка улыбнулся Фролов. «Кстати, он хорошо о вас отзывался, Степан Иванович». «Мы с ним жили душа в душу, постепенно осваиваясь с мыслью, что этот надутый, надменный константинопольский барышник и есть человек из центра», — сказал Бондаренко и, помедлив, спросил, «Так все же, как мне вас называть? Лучше всего Василием Борисовичем, чтобы далеко не отступать от легенды». На этот раз Фролов улыбнулся широко, доверчиво, с его лица слетела барская надменность, Осталась лишь глубокая усталость. Так они встретились. Подпольщик Степан Бондаренко и чекист Петр Тимофеевич Фролов, он же Петрович, он же совладелец банкерского дома Борис Жданов и компания Василий Борисович Федотов. «Как же так?» — Бондаренко провел по лицу ладонью, будто смахивая остатки сновидения. «Как же так? Мы же только вчера о вас говорили, поминали недобрым словом. «За караваны», — признался он. Еще бы день-два и... Знаю. Подполье вынесло решение меня ликвидировать, — спокойно сказал Фролов. — Но откуда вам это известно? — Огорошина спросил Бондаренко. — От начальника контрразведки полковника Татищева. Из его слов я понял, что в подполье внедрен провокатор. — Так, — тяжело выдохнул Бондаренко. — Но у меня ведь все те же люди, с которыми я работал еще с Сергеевым. — Разве что. Да — Да-да имея смысл повспоминать к нам присоединилась группа красильникова но никто из них сема красильникова настал черед фролова удивляться я правильно понял семена красильникова да вы знакомы фролов не ответил оглянувшись вокруг он предложил пойдемте куда-нибудь на бережок у крыши тени высокого берега они присели на теплые камни «Расскажите поподробнее обо всем, с самого начала», — попросил Фролов. За последние полчаса все перевернулось в голове Бондаренко, но он заставил себя собраться с мыслями и начал рассказывать. Фролов слушал внимательно, не перебивая, и когда Бондаренко рассказал, что Красильников был сегодня у него и сообщил, что Кольцов добрался до Севастополя, Фролов попросил его «Мне надо встретиться с ними», с Красильниковым и Кольцовым. — Нет ничего проще, — Бондаренко взглянул на часы. — Через 40 минут у меня с ними назначена встреча в Нептуне. Фролов ответил не сразу. — В Нептуне? Это, пожалуй, рискованное предприятие, — задумчиво сказал наконец он. — Может, есть какое-то другое место, более подходящее для банкира? — Разве что у Красильникова на маяке... Нет, все же лучше в Нептуне. Восемь часов. Надеюсь, к тому времени там уже не будет посетителей. Около восьми Бондаренко пошел встречать Фролова. Он провел его черным ходом, при этом они долго шли в сумеречном, пахнущем прокисшем вином складе, среди огромных бочек и бочонков, ящиков, картонных коробок и корзин. Вошли в коморку. Фролов рассеянно огляделся, привыкая к свету. Красильников и Кольцов разом обернулись к вошедшему следом за Бондаренко гостю. Что-то бесконечно знакомое почудилось им в этом худощавом вальяжном господине, одетом броской, вызывающе, с руками унизанными тяжелыми золотыми перстнями Нет, Хролов не так уж изменился за время их разлуки. Но они знали, были твердо убеждены, что он находится сейчас в Харькове, и увидеть его здесь никак не предполагали. Поэтому первая мысль и у Красильникова, и у Кольцова была одинаковая. до «Да чего же этот человек похож на Фролова?» Вторая мысль не успела возникнуть, потому что Фролов сказал своим знакомым слегка хрепловатым голосом. «Неужели не узнаете? Неужели так изменился?» и Едва заметно улыбнулся, застенчиво и обезоруживающе. «Фролов знал, кого он здесь в Нептуне встретит» и был готов к этому, но и кольцов и красильников были огорошены, потрясены этой встречей. Фролов подошел к ним, умнел, тихо сказал, думал, что жизнь меня уже ничем не удивит, и вот, пожалуйста. Бондаренко, наблюдая за происходящим, только сейчас понял, что все они давние друзья, связанные одной опасной работой и одной нелегкой судьбой. Уже когда сидели вокруг бочки стола, Фролов задумчиво сказал, что воевать буду, знал, что в ЧК призовут работать, догадывался, к тому, что в тыл к противнику зашлют, в общем-то, готов был. Но вот что во вражеском тылу буржуем сделаюсь, это мне даже в дурном сне не снилось. Фролов, очелкнув массивную крышку золотого брегета, посмотрел на циферблат. Однако от вечера воспоминаний к делу вы тоже наслышаны о готовящемся наступлении. Я так понял, главный момент этого наступления — операция, которую разработал генерал Слащев. Скорее всего, им задуман десант. Но когда и куда? Подпольщики, работающие в порту, называют два направления — Одессу и Новороссийск, — сказал Бондаренко. Слышал об этом и я. Да что-то не укладывается в голове. Районы эти хоть и обширны, но переплетены сетью дорог. По ним наше командование легко и быстро сможет перебросить войска в любое место. Береговая охрана там тоже довольно надежная. Нет, задумано что-то другое. «В штабе армии работает наш человек», — сказал Бондаренко. «По его информации, о предстоящем десанте там не говорят». «Вот это интересно. Вот это и наводит на всяческие размышления», — сказал Фролов. «Думаю, что в рангель решил не посвящать до поры до времени в подробности предстоящего наступления даже свой высший командный состав, за исключением, конечно, избранных. «Послезавтра у Врангеля намечено совещание», — сказал Бондаренко. «Видимо, и сам слащёв прибудет в Севастополь». «Значит, у него и спросим, где да когда», — досадливо усмехнулся Красильников. «Я это к тому», — продолжил Бондаренко, — «что есть мыслишка одна». Подготовили мы диверсию в порту, на складах. Ждали подходящего момента. Так может, это он и есть? Может, испортить им ихнюю обедню? Я имею в виду совещание. Совещание не испортишь, задумчиво вздохнул Фролов. Разве настроение? Да и то. А не знаете, Степан Иванович, где обычно Слащев оставляет свой поезд? В разных местах. Чаще на тупиковой ветке у вокзала или возле мастерских. А в порту, возле складов, его нельзя поставить?» Фролов вилкой на дне бочки начертил набережную, квадраты и прямоугольники складов, провел ровную линию железнодорожной ветки, вот здесь. «Что ты задумал, Петр Тимофеевич?» Вскинул на него уделенные глаза Красильников. «Почему я?» «Это же ты предложил спросить у Слащева, где и когда?» улыбнулся Фролов. «А я подумал, что ж, если хорошо подготовиться...» то можно и спросить. Теперь уже все трое недоуменных смотрели на него. Но для начала повторяю, надо выяснить, возможно ли загнать Слащевский поезд в этот тупичок на территорию складов. Это я смогу сказать завтра, пообещал Бондаренко. Надо связаться с железнодорожниками. Займитесь этим. И надо предупредить всех наших людей, что они послезавтра понадобятся. Да, но... Бондаренко замялся. «А как же с вашим подозрением насчет провокаторов?» «Это не означает, что мы должны прекратить работу», — сказал Фролов. Куротко объяснил Кольцову и Красильникову, почему он пришел к выводу о том, что белой контрразведкой в подполье внедрен провокатор. Слушая Фролова, Красильников вспоминал Кузьму Николаевича, который погиб вскоре после того, как у него на явке побывал Дмитрий Ставраки. «Ставраки!» Это после его визита на Фонтанную заявкой установили надзор, а потом и разгромили ее, чудом не схватив Кольцова. Это ему, Ставраке, было поручено ликвидировать Федотова, о чем тут же узнала контрразведка. И Красильников сказал, я знаю, кто провокатор. Дмитрий Ставраке. — Митя? — воскликнул пораженный Кольцов. — Он что же, тоже был связан с вами? «О твоем друге детства я тебе потом все объясню», — вздохнул Красильников. «Он давно связан с подпольем?» — спросил Фролов. «Многих ли знает?» «Только нашу группу», — ответил Красильников. «Явки?» «Мы встречали с ним на квартире Наташи Старцевой. Он иногда навещал ее на правах старого товарища». «Наташу надо предупредить. Вполне возможно, что за ее квартирой и за нею уже установлена слежка». Лучше, если она на время покинет Севастополь. Фролов, озабоченно прошелся по каморке спросил у Красильникова. Состав раки ты сможешь встретиться завтра? Хорошо бы с самого утра. Конечно. Для начала его надо как-то изолировать. Подумай, сурово сказал Фролов. А уж потом, окончательно во всем разобравшись, решим его судьбу. Он вновь излег бригет, щелкнул им. Поговорим о других неотложных делах. «Извини, Петр Тимофеевич», — сказал Красильников, — «что с землетерпалками? Неужто? И впрямь намерен ты их у Врангеля закупать?» «Добро, принадлежащее народу? Покупать для народа за его же деньги?» Фролов тихо засмеялся, покачал головой. «Хоровавшего же ты мнения, Семен, обо мне и о Дзержинском». «Нет, товарищи дорогие, мои переговоры с белыми генералами ведутся для того, чтобы флотское имущество...» не перехватил кто-нибудь другой, чтобы оно действительно не было продано на страну. А окончательно его судьбу будут решать крымские подпольщики. В документах, которые мне предстоит вскоре подписать с правительством Врангеля, оговорено, финансовые расчеты между сторонами совершаются по прибытии судов и изельмитерпальных караванов в указанный банкирским домом порт, зарубежный, естественно. Вот если они и впрямь придут туда... «Платить придется». «Значит?» Он замолчал и оглядел товарищей, словно предлагал им закончить за него все недосказанное. «Значит, суда и караваны должны прийти не в зарубежный, а в наш порт», — первым отозвался Кольцов. «В Одессу, например». «Да, но это возможно лишь в том случае, если команды их будут сформированы из надежных, верных нам людей», — Красильников озабоченно посмотрел на Бондаренко. «Все понял, Степан?» «Понять-то понял», — полностью разделяя его беспокойность, сказал Бондаренко. «Но попробуй в короткий срок такое количество надежных людей подобрать». «У вас будет на это время», — сказал Фролов. «Не проще ли тогда иначе сделать? Надо тайком подпортить на судах машины». «А что?» — поддержал его Красильников. «На буксирах такой прорву Севастополя не утянешь. Глядишь...» и останутся караваны в родном порту до прихода наших. «Останутся ли?» — сказал Фролов. «А если белые перед эвакуацией решат уничтожить их? Нет, товарищи, проще, не всегда хорошо и надежно. Так что придется и тебе, Семен, и вам, Степан Иванович, подумать над нашим планом. Но сейчас давайте вернемся к операции со Слащевым». На землю уже опускалась ночь, но они неторопливо и скрупулезно продумывали операцию, которая могла приоткрыть завесу над тайной врангельского наступления. В нескольких кварталах отсюда особо доверенные штабисты Врангеля тоже сидели сейчас над военными картами и сводками, а сотни тысяч людей, разделенных на два лагеря, ждали, когда пробьет пока неведомый грядущий, не знающий жалости час. Машина уже была запущена на полную мощь, В ней все было так отлажено и бесповоротно, что, казалось, любая попытка одного или нескольких человек вмешаться в четко спланированный и пока еще глубоко скрытый от посторонних глаз ход событий, будет наивна и смешна. Но так только казалось. Были уложены чемоданы, и Таня Щукина непрекаяно ходила по гулким комнатам, все еще не желая смириться с завтрашним отъездом. Комнаты, после того, как с них поснимали шторы, занавески, картины и фотографии, выглядели казенно и неуютно. Перебирая любимые книги, она увидела выпавший на пол листок, подняла его, взглянула. «Милый и добрый господин градоначальник, пребывая вдали от вас, я все же мысленно с вами». Письмо от Павла. Он с генералом Ковалевским выезжал на фронт и каждый день, Слал ей оттуда такие письма, нежные, трогательные и немножечко дурашливые. Она присела на стул и задумалась. Когда к ней пришла Наташа, когда выяснилось, что Павлу еще можно помочь, спасти, она вся воспряла. Но тем труднее оказалось ей потом, когда помилованный бароном Врангелем Павел опять бесследно, беззвучно исчез, на этот раз не за каменными стенами, а в живом, буйном, полном новых надежд, встреч и чувств мире. Исчез, даже не вспомнив о ней. И она его не осуждала. Наверное, человек, так долго, так близко видевший смерть, теперь живет новыми мыслями, новыми чувствами, новыми привязанностями. И великий грех вставать на этом его пути, прошлому, в комбы или в чем бы оно ни заключалось. Значит, и она, Таня... Частица прошлого Павла Кольцова тоже должна раз и навсегда исчезнуть, чтобы нигде никогда отныне не пересекались их дороги. Я напишу ему письмо, — подумала Таня. Да-да, прощальное письмо. Когда-нибудь оно дойдет до Павла, он вспомнит меня, а я почувствую это даже на огромном от него расстоянии. Она достала карандаш и бумагу, на мгновение задумалась. Письмо она передаст через Наташу. Быть может, наташа это будет неприятно, ведь Наташа тоже любит Кольцова, но она не откажет, нет. Как знать, не с Наташей ли найдет свое новое долгое счастье Павел. Что ж, дай им Бог.